Глава восьмая. Сороконожка. Мало-помалу все успокоилось. Слуга перестал кричать. Замолк лай собак. Притихли лошади. Только неуверенный более в предохранительной силе веревки, Филим ворочался на своем ложе. Вне хижины тоже слышался странный звук, похожий на ворчание крокодила. Это храпел Зепстемп. Получив реванш, он успокоился и тотчас же заснул. Доносились также по временам унылые крик совы до да печальной вой степного волка. Недолго царила, однако, тишина в хижине и вокруг нее. Ее опять нарушил ирландец. — Матерь Божья, пренепорочная дева! — завопил он, разбудив хозяина и гости. — Умираю! Спасите! — Что с тобой, сумасшедший ты человек? — спросил, зажигая свечу Моррис. — Еще змея. Хуже той, которую убил мистер Стэмп. Она ужалила меня в грудь. Место, где она проползла, горит, словно кузнец ожог меня раскаленным железом. — Второй раз этот глупый ирландец будет нас сегодня ночью! — заворчал Стэмп, появляясь на пороге, закутанный в свое одеяло. «Уж вы меня извините, мистер Джеральд, во всех странах есть дураки. Родятся они и в Мексике, и в Ирландии, но глупее вашего слуги я не видывал. Если мы не бросим его в реку, он нам всю ночь не даст покоя». «Не говорите так, мистер Стэмп. Уверяю вас, что здесь, в хижине, есть вторая змея. Она только что проползла по мне». «Наверное, это вам приснилось». — сказал охотник несколько спокойнее. — Ни одна змея в Техасе не переползет через веревку, говорю я вам. Ну, скажем, первая была вблизи дома, когда вы окружили его веревкой. Но не две же их было в самом деле. — Вот след этой гадины! — воскликнул Филим, обнажая грудь. — Здесь была вторая змея! Владычица, что со мной будет? Я горю, как в огне! — Я горю, как в огне! змея вопросительно сказал охотник и поднес свечу чтобы разглядеть красную полоску на груди ирландца это не змея а кое что похуже хуже змеи мистер стемп закричал в ужасе филипп значит мне грозит опасность посмотрим если мне удастся найти одну вещь и найти скоро может быть еще можно поправить дело если нет «Не ручаюсь, мистер Филим!» «Что это?» — спросил Моррис, глядя на красную черту на груди слуги, точно от раскаленной иглы. «Скажите, это что-нибудь опасное?» — повторил он, видя, что охотник принял серьезный, озабоченный вид. Стэмп вышел из хижины. Моррис последовал за ним, продолжая спрашивать его. «Это след ядовитой сороконожки!» Сноска. «Среди многочисленных пород многоножек...» скалопендра. Есть несколько очень ядовитых. Она ужалила Филима? Не думаю. Достаточно и того, что она проползла по его телу. Это может окончиться смертью. Боже милосердный, вы думаете... Думаю, мистер Джеральд. Мне случалось не раз видеть, как люди умирали от того, что сороконожка проползла по их телу. Если не захватить скоро у Филима начнется лихорадка, и он сойдет с ума, как от укуса бешеной собаки. Есть растение, которое может спасти его. Надо поскорее найти его. досадно только, что месяц спрятался за тучи. Придется искать ощупью. Но я видел здесь поблизости то, что нам надо. Пойдите, успокойте, пока больного. Я сейчас приду. Увидев, что хозяин и охотник, оставив его одного, вышли из дома, Филим пришел в еще больший ужас и с воплем выбежал из хижины. Морис вернулся вовремя. Он стал успокаивать беднягу, уверяя, что никакой опасности нет. Через несколько минут на пороге появился Зепп По веселому выражению его лица было видно, что он нашел растение. «Действительно». Он нес какие-то зеленые овальные формы шишки, усеянные шипами. Моррис тотчас же узнал листья особого вида кактуса. «Успокойтесь, Филим», — утешил охотник-страдальца. «Вам нечего бояться. Я добыл спасительный бальзам. Не кричите! Вы распугали всех птиц четвероногих и присмыкающихся на двадцать миль вокруг. Если вы долго будете так вопить...» «На крик ваш приедут с гор краснокожие каманчи, а это будет похуже сороконожки!» «Приготовьте, пожалуйста, бинт, мистер Джеральд!» Охотник ножом срезал шипы, содрал кожицу растения, потом распластал толстые сочные листья кактуса и положил их на чистую тряпочку, которую принес ему Морис. Это снадобье наложили вдоль полоски, оставшейся от ядовитой жидкости, которую сороконожка выделяет изо рта, пробегая по коже человека. Растение почти немедленно произвело действие. Острый сок кактуса – отличное противоядие. Филим успокоился и заснул. Сороконожка же, вероятно, убежала. Стэмп вышел из хижины, в третий раз расположился на лужайке и на этот раз проспал до утра. На следующий день все встали рано утром. Филим забыл о своем вчерашнем испуге. Позавтракав наскоро остатками жареной индейки, начали собираться в путь. С помощью охотника Филим связал диких лошадей. О своем коне и о пятнистой кобыле Морис позаботился сам. Пойманную накануне лошадь он тщательно вычистил и расчесал ее роскошный хвост и гриву. Видя это, Зепп Стэмп уверял ловца мустангов, что незачем так прихорашивать животные Не такой де человек Вудли Пойн Декстер, чтобы отступиться от своего слова. Сказал 200 долларов и даст 200 долларов. Стэмп не подозревал настоящие причины такой заботливости Морриса. Через час Морис уже ехал на своем чистокровном жеребце и вел за собой пятнистую красавицу-кобылу, в то время как Филим вел оставшихся диких лошадей. Быстро мчались они через равнину, и с темп изо всех сил пришпоривал свою старую кобылу, чтобы не отставать от них. Процессию замыкал Тара. Глава девятая Пограничная крепость Над фортом Индж развивался усеянный звездами американский флаг. Жизнь в этой пограничной крепости представляла смесь дикости и цивилизации, военщины и мирного обывательского строя. Все здесь перепуталось – костюмы, наречия, лица разных национальностей. Сам Форт не походил на обычные крепости с их башнями, зубчатыми стенами, казематами, валами и рвами. Это всего-навсего грубый чистокол из алгаробиового дерева, окружающий конюшни двухсот лошадей. Несколько хижин-мазанок, здание госпиталя, амбары, гауптвахта, офицерские флегеля и столовые дополняли картину. Как вблизи всякого военного поста, Неподалеку от фурта раскинулась деревушка, которой суждено, быть может, со временем разрастись в большой город. Пока деревня населена была главным образом маркетантами. Их лавочки чередовались с тавернами и горными домами. Солдаты оставляли в этих заведениях половину своего жалования. Черноглазые сеньориты сомнительной репутации, охотники, погонщики валов – ловцы мустангов, наконец, просто люди неизвестных профессий, ютящиеся обыкновенно вблизи каждого лагеря или военного поселка, вот публика, которая толкалась по улицам и угощалась за столиками таверн и игорных притонов. Несколько южнее форта и поселка, на берегу Леоны виднелись домики плантаторов. Самый большой и красивый из них, с плоской крышей и белыми стенами, это... Каза-дель-Корво. На севере высится гигантский конусообразный утес в несколько сот футов вышиной, а за ним в туманной доли видны очертания гвадылубских гор с возвышенным плоскогорием Льяно-Эстакадо. Дивную картину представляет ландшафт при ярком дневном освещении под голубым или подчас синим, как сапфир, небом, при серебристом свете луны, когда звезды сияют на небосклоне, или ранним утром, когда свежий ветерок с залива дышит ароматом цветов. В это раннее время дня на площадке перед Гауптвахтой столпились солдаты. Тут были и светло-голубой мундир североамериканского армейца, и темная куртка драгуна, и грязно-зеленый китель карабинера. В полной форме были только дежурный офицер, капитан да часовые. Все остальные бродили в простых фланелевых блузах, мягких шляпах и белых несмазанных сапогах. Тут же шатались охотники в куртках из оленьих шкур, ловцы диких лошадей в живописных мексиканских серопе и самбреро индейцы в ярких полосатых одеждах с безобразно размалеванными узорами кожей и заплетенными в длинные косицы волосами это было приблизительно через неделю после приезда лузианского плантатора на берега леоны три молодых офицера стояли на плацу форта индж и смотрели по направлению каза дель корву они беседовали о предстоящем обеде и вечери у приезжего плантатора, на который были приглашены. Зашла речь о местных красавицах. Причем капитан Сломин заметил, что дочь Поиндекстера затмит своей красотой всех местных хорошеньких креолог. Он видел ее года полтора тому назад на балу. Она была тогда обворожительна. Держит она себя очень просто, чрезвычайно остроумно и живо обрежет слишком дерзкого ухажера. В то же время она унаследовала и отцовскую гордость. Уж это фамильная черта Пойнт-Декстеров. «Судя по вашему описанию, капитан, барышня как раз в моем стиле», пошутил молодой драгун Хэнкок. «Я не из рубких, как мой друг Кроссмен, и непременно поухаживаю за хорошенькой леди». «Посмотрим, так ли вы будете храбры, когда встретитесь с мисс Пойнт-Декстер», сказал Сломин. «Не беспокойтесь». Я слишком часто бывал под огнем красивых женских глаз, чтобы бояться их. Таких глаз вы еще не видали. Послушав вас, можно влюбиться в молодую леди и не видев ее. Она должно быть в самом деле что-то необычайное. Когда вы ее видели? Полтора года тому назад. На балу у Лафуршей. В то время она только начала выезжать. За полтора года она могла измениться кролки рано расцветают и быстро увядают. майор видел ее на днях и в восторге от красоты мисс поиндекстер слушайте капитан вы возбудили мое любопытство я уже почти влюблен в мисс поиндекстер раньше чем влюбитесь в нее окончательно позвольте вас предостеречь у молодой леди есть охраняющее ее чудовище наверное брат Есть и брат, но он-то не опасен. Это примилый человек, единственный из семьи поиндекстеров, который не задирает носа. Страшен кузен, молодой леди, Касси колхаун Я как будто слышал это имя. Он участвовал в Мексиканской войне, только отличился-то он не столько в сражениях, сколько за зеленым полем. Раза два он попался в каких-то проделках и на набуянил. Репутацию это он, впрочем, заслужил еще до войны, в Нью-Орлеане, где слыл за опасного человека. «Ну так и что же из этого?» — спросил драгон «Веден кузен барышни не более. А может быть, ее поклонник? которому благосклонны?» «Не берусь утверждать, но, говорят, ему покровительствует сам старик-отец. Пойн-Декстер не так богат, как думают» иначе мы не увидели бы его на берегах Леоны. Ну, а у племянника есть деньги. Если мисс по индекстер так очаровательна, как вы говорите, то, наверное, кузен не замедлит явиться вслед за ней на берега Леоны. Он уже здесь, говорят, он участник в их предприятии. Я видел его сегодня утром в ресторане. Красивый господин лет тридцати, шатен с усами. Одет наполовину по-военному, с револьвером и кинжалом за поясом. У него вид настоящего буяна. «Ну, недаром же я служил в армии дяди Сэма, чтобы мне бояться вида буяна. Стрелять я умею недурно», — вспылил драгон. В это время раздался сигнал, призывающий на утренний парад, и три собеседника поспешно разошлись по своим частям. Глава 10. Каза-дель-Корво имени Каза-дель-Корво, получившее свое название от испанского слова «корво», что значит «кривой», было расположено на берегу Леоны, там, где река делает крутой изгиб. Дом был выстроен в мексиканском-авританском стиле, одноэтажный, с плоской, обнесенной решеткой крышей, с внутренним двором, посреди которого бил фонтан. Каменная лестница вела со двора на крышу. Таково было купленное Поиндекстером имение. Недалеко от дома хозяев, за стенами двора, раскинулись хижины рабов. Как ни странно для нас, привыкших с ужасом смотреть на рабство, иногда вблизи этих хижин слышались веселые песни. Человек ко всему привыкает, и не чужд веселья даже в неволе. Луиза Поиндекстер Сидела перед зеркалом. Черная служанка Флоринда наряжала ее к предстоящему балу. Молодая девушка была несколько взволнована, и хорошо изучившая свою госпожу-негритянка догадывалась о причине этого волнения. Долго не удавалось болтливой горничной втянуть свою барышню в разговор. Она была задумчива и отвечала на вопросы служанки машинально и односложно. «Какие чудные волосы у меслу!» — сказала Флоринда, расчесывая ее блестящие каштановые косы. Длинные, как испанский мох, спускающийся с ветвей кипариса. «Если бы у меня были такие волосы, они все были бы у моих ног». «Что ты говоришь?» — как бы очнувшись от сна, спросила Луиза. «Кто это был бы у твоих ног?» Мужчины, конечно Молодые плантаторы, офицеры Словом, все белые <смех> Засмеялась мисс Пойндекстер Так ты думаешь, что была бы победительницей сердец Если бы у тебя были мои волосы? ни одни волосы, но и ваше прекрасное белая Как мрамор личика, ваша фигура Вы прекрасны, мисс Лу Все говорят это И я это вижу сама. Ты, кажется, льстишь мне, Флоринда? Нет, мисс Лу, не ищу Действительно, она не льстила. Мисс Поиндекстер была прекрасна. Красота ее не поддается описанию. Даже кисть художника не могла бы передать лучистый блеск ее глаз. Правильные черты лица напоминали изваяние Проксителя и Фидия. И все-таки во всем древнем пантеоне не найти равного ее лицу. Это было лицо не богини, а нечто более привлекательное, лицо женщины. Пухлая нижняя губка Лу несколько нарушало божественную красоту верхней части лица, придавая ему земное выражение. Но это-то, быть может, и делало ее еще привлекательнее, Богине можно только поклоняться, женщину любить. Луиза засмеялась в ответ на уверение Флоринды. Она и сама знала, что хороша собою. Это говорило ее зеркало. Заметив, что барышня снова о чем-то замечталась, служанка продолжала. «Если бы я была так прекрасна, как госпожа, я ни о ком бы не вздыхала». «Вздыхала?» Не понимаю, о чем ты говоришь, Флоринда. Флоринда не слепая и не глухая. Она видит, что мисс Лу сидит неподвижно, молчаливо и только глубоко вздыхает. Когда мы были в Луизиане, этого не было. Ты, кажется, сошла с ума, Флоринда. Не сердитесь, мисс Лу. Флоринда ваша верная рабыня и любит вас как сестру. Ей жаль вас, она вам и говорит правду. Зачем же вы сердитесь?» «Я не сержусь на тебя, Флоринда, но, уверяю тебя, ты ошибаешься. Мне предстоит принять более ста гостей, все незнакомые мне люди. Тут есть о чем подумать и вздохнуть. Приедут молодые плантаторы, и офицеры, которых ты очаровала бы, если бы у тебя были мои косы, но из которых я ни одного не хочу пленить». Значит, вам не нравится ни один из этих джентльменов? А между тем, двое-трое из них очень и очень недурны. Один плантатор и два офицера. Опять ты за свое. Ты все болтаешь, Флоринда, а время идет да идет. Не забудь, что мне надо быть одетой для приема гостей. Не беспокойтесь, мисс Лу. Вы будете одеты вовремя. К тому же, что вы не наденете... Вы будете прекрасны. Как ты научилась льстить, Флоринда? Я начинаю подозревать, что тебе что-нибудь нужно от меня. Уж не поссорилась ли ты с Плутоном и хочешь, чтобы я вас помирила? Я больше знать его не хочу с тех пор, как он показал себя таким трусом во время бури. Ах, что бы с нами было, мисс Лу, если бы нас не выручил тогда молодой незнакомец? Вероятно... «Мы все погибли бы», — сказала Луиза. «Какой он красавец, меслу! Волосы у него почти такие, как ваши, только вьются. Все плантаторы и офицеры ему в подметки не годятся. Вот о нем, пожалуй, стоит вздыхать». Нечаянно или умышленно Флоринда коснулась слабой струны. Остававшаяся все время спокойной, Луиза не выдержала. Она уже готова была поделиться своими мыслями хоть с рабыней, но, к счастью, во дворе раздались голоса, и Луиза заторопила служанку. Таким образом, щекотливый разговор был прерван. Глава одиннадцатая. Неожиданный приезд. «Эй ты, черномазый! Послушай, где твой хозяин?» «Мистер поиндекстер «Который? Молодой или старый?» «Они оба ушли смотреть, как ставят новую изгородь. Далеко!» «Мили три-четыре отсюда!» «Ты врешь, негр! Владения Пойндекстера не простираются так далеко! А ведь не станет джон строить изгородь на чужой земле!» «Скажи лучше, когда он вернется?» «К обеду». «К обеду». А по запаху жареного слышно, что обед уже готов. «Жарятся цыплята, фазаны, всякая дичина, как в старые времена на берегу Миссисипи». «Ура, мистер Пойндекстер!» «Да что ж ты не кричишь?» «Ты кто же будешь?» Друг нашему хозяину, что ли? Разве ты не помнишь меня? А я вот как взглянул на твою безобразную рожу, так и узнал тебя. Господи! Да никак это мистер Стэмп, поставлявший дичь на нашу плантацию. Хе, ну так и есть. Еще бы не помнить. А я теперь служу кучером у меслу. — Да вы подождите, мистер Стэмп. Хозяин скоро вернется. — Ладно, подожду, — сказал охотник, слезая с лошади. — А ты покорми мою кобылу. — Чтобы услужить твоему хозяину, я скакал на ней с быстротой молнии. — Кого я вижу, мистер Зебулон Стэмп? — послышался серебристый голосок, и мисс Пойндекстер вышла на веранду. Я не ждала вас так скоро. Вы говорили, что поедете далеко. Но все равно я очень рада видеть вас. Папа и Генри тоже будут рады. Плутон, беги скорее на кухню к хлои и вели ей прислать поесть мистеру Стэмпу. Наверное, вы ничего не ели. Вы весь в пыли. Прямо с дороги, верно? А ты, Флоринда, принеси мистеру Стэмпу чего-нибудь выпить. Чего хотите? «Портвейну, Хересу или Бордо?» «А, вспомнила! Вы, кажется, предпочитаете виски?» «Взойдите на веранду, мистер Стэмп. Папа скоро вернется». «Боже милостивый!» — воскликнул Стэмп. «Когда я видел вас на берегах Миссисипи, вы были самым прекрасным существом на земле. Теперь же вы самое дивное создание на земле и на небе». Охотник не преувеличивал. В своем туалете из белого полупрозрачного индейского муслина девушка была очаровательна. «Видал я на своем веку красивых женщин. Покойница жена тоже была недурна собой, когда я с ней познакомился. Но таких красавиц еще не видывал». «Что с вами, мистер Стэмп? Вы стали в Техасе дамским угодником?» «Беги скорее, Флоринда». Вы, кажется, сказали, что выпьете охотнее всего Хереса? Не сказал, но подумал. В этом отношении Техас не изменил моих вкусов. Прикажете с водой, мистер стемп Спросила Флоринна. Пожалуйста, без воды. Я сегодня с утра только и пил, что воду. Доволен с меня. Так не хотите ли сахару или меду, чтобы было не так горько? Предложила Луиза. «Это только одна порча. Вы только взгляните на стакан, и вино станет сладким!» С этими словами он опорожнил стакан и не поморщился. «Я вот хотел поговорить с вашим батюшкой насчет пятнистой кобылы». «Да, правда, я и забыла. Ну, что вы о ней узнали?» «Она уже поймана». «Вот отлично!» С тех пор, как я в Техасе, у меня не было ни одной порядочной верховой лошади. Отец обещал купить вашего мустанга. Скажите, однако, кто поймал лошадь? Ловец мустангов, конечно. Никто не умеет ездить верхом, закидывать лассо так, как он, хотя он и не мексиканец, а такой же белый, как я. Как его зовут? Фамилию-то я забыл, а зовут его Моррисом. Ловца мустангов Морриса знает всякий в форте. Охотник не заметил, с каким интересом девушка допрашивает его, но от Флоринды не укрылась, как покраснела Луиза при звуке имени Морриса. — Так, кажется, звали молодого человека, который спас нас в степи, — сказала служанка. — Это был он, — заметил охотник. Он сам не рассказывал сегодня дорогой об этом происшествии. Он сам и поймал пятнистого мустанга. Он будет здесь еще до наступления ночи. Я поскакал вперед, чтобы сказать вашему батюшке, что пятнистый мустанг пойман, и чтобы он купил его раньше, чем успеет перехватить другой покупатель. Я не забыл, что вам хотелось приобрести его. Очень, очень благодарна вам, мистер Стэн. Отец сейчас вернется. У нас сегодня будут к обеду гости. Пойди же, Флоринда, похлопочи насчет завтрака мистера Стэмпа. Если этот господин приедет, когда я буду занята, продолжала Луиза, приближаясь к охотнику, позаботьтесь, мистер Стэмп, чтобы о нем не забыли. Здесь на веранде будет вино и все. Вы понимаете, мистер Стэмп? Насчет вина, это точно, я понимаю. Но... Вот о каком господине вы говорите, мисс, не могу взять в толк. Да о том, который приведет лошадь. О, вы не ошибаетесь. Морис действительно джентльмен по происхождению и воспитанию. Родом он ирландец. Только вот насчет гостеприимства едва ли ему понравится такое приглашение. Он горд, как Пойнт Декстер. «Вы меня извините, такая поговорка сложилась у нас на берегах Миссисипи. Морис не примет приглашение, иначе как если его пригласит ваш отец. Он не из бедняков, которых можно отослать поесть на кухню». «Ну так не приглашайте его, мистер Стэмп. А только велите сказать мне, когда он приедет. Во время обеда мне, конечно, будет неудобно выйти к нему». Но если он придет немного пораньше, вы его задержите. Я сама попрошу его к столу. В это время на пороге кухни показались Плутон и Флоринда. Они несли угощение Зебу Стэмпу. Луиза поспешно простилась с охотником и скрылась на веранде. «Чувствую, что это моя судьба», — думала девушка, вернувшись в свою комнату. «Боюсь идти ей навстречу но избегать ее не стану, не могу и не хочу.